Глава двадцатая. Май в этом году обещал побить все температурные рекорды. Уже утром парило так, что все раскрывали окна с ужасом, представляя, что принесёт лето. Причесывая длинные до поясницы волосы, Инна мрачно думала, что неплохо бы наконец сменить прическу. Постричься предельно коротко, чтобы не возиться каждый день. Интересно ей бы пошло. Задумчиво покрутившись перед зеркалом, она посмотрела на часы, вздохнула и отправилась на кухню. Время. В её доме всё было расписано по минутам с педантичной точностью, ни шага в сторону. Поставить чайник, расставить чашки, разбить яйца, чтобы приготовить омлет, две ложки сахара Руслану и Игорю, молоко в кофе для себя. 6.34. Руслан вышел из ванной, пошёл одеваться. 6.35. У Игоря завопил будильник, 6.40, перевернуть омлет, достать тарелки, 6.43, разлить чай, 6.45. Сын появился на кухне, подошёл, клюнул в лоб и улыбнулся. Раз, два, три. — Игорь, иди завтракать! Каждый день по часам, не сменяющийся ритм, даже когда Руслана нет дома. Он приучил к порядку во всём, но больше всего это напрягало по утрам. Инна не помнила, когда просыпалась, валялась в постели и представляла, как пройдет сегодняшний день. Механизм, который подводили каждый раз, когда возвращается Руслан, вот кем она стала. К обеду с удивлением замечала, что уже прошла половина дня, привычно собирала, разбирала, заказывала букеты, доставала контейнер с обедом и изредка, чтобы позлить, налаженный механизм внутри не иначе позволяла себе сбежать в кафе или к свете. Нет, не напрягало, стало привычным. Солнце пробивалось сквозь резной тюль, ложилось на стол пятнами вышитых хризантем. Инна рассеянно следила за тенью, которая двигалась, повинуясь легкому ветру, и считала секунды. Сейчас Руслан сядет, придвинет к себе тарелку, возьмёт вилку и прокрутит в руке три раза. Потом наколит омлет, прожуёт и... м очень вкусно и прищурится. «Мать твою прищурится, чтобы показать, как понравилось!» Волна протеста зрела давно, но постоянно гасла под гнётом мыслей. К чему что-то менять? Есть ли смысл? Руслан подчинил её своим привычкам давно, медленно, незаметно перекроил, хотя наверняка этого даже не осознавал, не задумывался. Быть может, всему виной развод Светы, может, пьяный поцелуй и шальной флирт с Серёжей. Инна всё сильнее осознавала, это не её привычки, не её жизнь. Повинуясь неясному желанию, она сдвинула чашку Руслана на пять сантиметров влево и вздрогнула. Когда он, не глядя, потянулся к ней, тут же недоумённо вскинул голову, до этого был поглощён омлетом, по спине прошёл холодок. Собрав тарелки, Инна заверила Игоря, что обязательно придёт на последний этап экзамена, проводила до двери и привычно остановилась, чтобы попрощаться с Русланом. Посмотрела на часы. Семь-десять. Развернулась и ушла в гостиную, когда он прошёл мимо, даже не заметив её. «Инна?» Удивлённый голос, Руслан появился в проходе. «Прости, милый». Она улыбнулась, подошла, принимая невесомый поцелуй. «Придёшь на экзамен?» «Обязательно». Новая улыбка. Он ушёл. Инна ненавидела себя жалеть. Сейчас тем более не собиралась. Однако чувство, что завязла в болоте по пояс, стало слишком осязаемым, чтобы его игнорировать. Она буквально ощущала пустоту под ногами, противный холодок в груди, когда понимаешь, что помощи ждать неоткуда. И что друзья не придут и не вытащат. Что она одна, и либо искать возможности выбраться, либо позволить себе окончательно утонуть. Вдох. выдох. Глупости. Нервный смех на грани истерики. Инна расправила плечи и поймала отражение в зеркале у входной двери. Нет никакой необходимости что-то менять. Её нет, не было и уже не будет. Какая только ерунда не придёт в голову ясным майским утром, когда солнце пробивается сквозь пока ещё нежную, светлую зелень листвы, а сердце начинает биться особенно быстро. Конечно, ерунда. Все эти мечты о чём-то новом, всё её новое давно осталось в прошлом. Жена, мать, хозяйка магазина, успешная женщина. И за всем этим, где-то в самом дальнем, тёмном, затянутом паутиной углу, настоящая Инна. «И всё-таки ты бы себя пожалела, подруга!» Усмехнулась она зеркало, сняла ключи с крючка, подхватила сумочку и вышла на крыльцо. Третий день соревнований по каратэ всегда собирал множество зрителей. Если на первом обычно присутствовали только родители, а второй вовсе проходил без зрителей, то финал привлекал всех. У входа и между рядов арены сновали предприимчивые торговцы уличной едой, сувенирами и напитками. Гордые родители тех, кто прошёл, подшучивали над теми, чьи дети будут пытаться сдать в следующем году. Лёва, засунув руки в карманы, равнодушно прислушивался. Он точно знал, что в следующем году сдаст экзамен. Раз папа пообещал, что будет тренировать, значит, пройдёт обязательно. Лёва ни за что бы не признался, что завидует, наблюдая, как Алина примеряет папин пояс, предвкушая церемонию вручения. На его экзамене родители обязательно будут сидеть рядом, болеть за него и обнимать, поздравляя. Сейчас мог прийти только папа, у мамы было что-то срочное в больнице. Он снова посмотрел вниз и подумал, что как бы сильно не желал получить синий пояс, если бы ему сказали, что родители снова будут вместе, но для этого надо проучиться ещё пять лет, согласился без раздумий. Алина умчалась. Её бой вот-вот начнётся. Никита проводил её улыбкой и взмахнул рукой, заметив Лёшу с Настей. Сергей и Тамара сидели неподалёку. Чуть дальше Инна и Руслан, Дима и Карина, и ещё множество друзей и знакомых, по парам или одни. Почему же именно ему досталось так много внимания? Каждый второй спросил, где Света, каждый первый посмотрел на пустое место рядом с ним. Это начинало раздражать, и в то же время Никита невольно задумывался. Смотрели ли также на неё, когда он не приходил на очередное торжество? Что чувствовала она? улыбаясь и объясняя, как сильно он занят на работе, чтобы найти время и вырваться. Раздражение усиливалось ещё и из-за того, что он не сразу смог задушить в себе обидные для неё упрёки. Неужели и правда была настолько загружена, раз не пришла на главный в данный момент экзамен в жизни Алины? Или, может, просто забыла, потому что проводит время с Марком? Конечно, это не могло быть правдой, И умом Никита прекрасно это понимал, но кто мог запретить разодранное в лохмотье сердце обливаться кровью? Кто мог остановить встающие перед глазами картины, в которых Света и Марк сплетались в объятиях на широкой кровати гостиничного номера? Кто мог заткнуть ее голос, шепчущий, как она скучала, молящий забрать с собой и выстанывающий его имя? «Марк, я люблю тебя!» этот крик Отчаянный, дрожащий от слёз, так долго преследовал в кошмарах, заставляя просыпаться в холодном поту, искать её рядом, прижимать к себе, пока не стихнет заполошный стук в груди. Мог ли его худший кошмар сбыться? Нет, не мог. Никита не лгал, когда говорил Генке, что уверен в свете. Был уверен. Тут же поправлял он сам себя, подавляя внутреннюю дрожь. Света не появилось ни на одном этапе. И хотя Никита совершенно точно знал, что на эти дни назначено и открытие нового отделения в больнице, не мог не думать. Пришла бы она, если бы не смог прийти он. Пришла бы, если бы не вернулся Марк. Запретив себе думать об этом хотя бы до конца экзамена, Никита сосредоточился на бое Дании с одним из мальчишек. После них как раз должна прийти очередь Алины. Когда она вышла, Он не смог сдержать горделивую улыбку.